13. Райли Прошло три дня после моего свидания с Тревором, приятно молодым человеком из нашего дома. Тревор уже несколько раз приглашал меня куда-нибудь сходить, и я неизменно отказывалась. Но после того, как я доверила свои огорчения дорогой Иди я решила взять судьбу в свои руки и ответила согласием. Мы отлично провели время. Но я бы солгала, что не думала о Кеннеди всё время, пока сидела в Серенди Пити-3 с Тревором. Нью-Йоркский ресторан. Мне неприятно было это осознавать, но я ничего не могла поделать. Тревор, в принципе, славный парень и всем хорош, кроме одного. Он не Кеннеди Райли. От дорогой Иды не было ответа, и я уже не надеялась его получить. После моей резкой отповеди она, наверное, занесла меня в черный список. Втайне я надеялась, что Сарайя прочтет мой имейл и убедит меня связаться с Кеннеди. У самой меня просто не хватало смелости. Почему я до сих пор цепляюсь за человека, который не захотел быть со мной? Если бы я его интересовала, он бы уже давно позвонил. Зазвонил телефон, оторвав меня от размышлений. Сердце учащенно забилось от вероятности, что это может быть Кеннеди. Я взглянула на экран. Звонила моя мать. Адреналин тут же схлынул. «Привет, мам». «Здравствуй, дочка. Звоню просто так. Ты в порядке?» Вздохнув в телефон, я уставилась в отражение рождественской гирлянды в оконном стекле. Когда я не ответила, мать почуяла неладное. «О, нет! Что-нибудь случилось с Кеннеди?» «Ну вот». Я не планировала заводить этот разговор и объяснять исчезновение Кеннеди из моей жизни, но у меня не осталось энергии и дальше водить ее за нос. Поэтому вместо того, чтобы состряпать лживую версию, я решила сказать правду. «Мам, я тебе солгала, о чем сожалею?» — выпалила я. «О чем?» «В каком смысле, солгала?» «Кеннеди не мой бойфренд». «Что? Это невозможно! Вы же казались такими влюбленными!» «Внешность порой обманчива», — вздохнула я. «Я обо всем солгала». «Да зачем, черт побери, тебе понадобилось такое врать?» «Ну, я хотела дать тебе повод гордиться мной». «Каждый год в твоём рождественском письме я получаюсь твоим единственным ребёнком, которому нечем похвастаться. Мне так надоело быть хуже остальных, что я решила. Хоть понарошку, но приведу показать кого-нибудь стоящего, и тогда ты, наконец, начнёшь мной гордиться». Мать надолго замолчала. Наконец она произнесла. «Я даже не знаю, что сказать». Я и предположить не могла, что от моих писем ты чувствуешь себя хуже других. Я в жизни такого не хотела. Знаю. Честно говоря, мне уже все равно. И затея кажется глупой. Я просто объясняю ход своих мыслей в тот момент. Но если Кеннеди не твой бойфренд, кто же он? Хороший вопрос. Коллега с работы, вернее, мы работаем в разных филиалах. О космической программе он придумал, но не всё. Он действительно подавал туда заявление и был принят. Вот откуда он столько знает о космосе. Сейчас он работает в Стар Паблишинг, как и я. Не вине его во лжи, он хотел мне помочь. Это целиком моя вина. Интересно, несмотря ни на что, я по-прежнему его защищала. «Да, ловко вы меня одурачили!» послышалось в трубке ожидаемое. Но следующий мамин вопрос меня удивил. «Слушай, а почему вы не вместе? Кеннеди мало того, что лгал ради тебя. Он находка во всех отношениях. Между вами такие флюиды, что хоть рукой щупай. Такого не подделаешь, Райли». «Это сложно, мам. К концу моей поездки, когда мы гостили у его родных, Я действительно начала в него влюбляться. Мать засмеялась. «Видишь, судьбу не обманешь». «Да уж». «Но ты все равно прости меня за ложь». «Но ну, он нас всех очаровал». «Больше так не делай, Райли. И не только потому, что врать нехорошо, а просто какой в этом смысл. Я люблю тебя такой, какая ты есть» даже если в письмах порой перегибаю палку клянусь я не догадывалась что тебе неприятно знаешь после смерти вашего отца я искала способы отвлечься делала рождественское оформление все больше и роскошнее старалась в своих письмах выставить все просто идеальным понимаешь тут ее голос задрожал мне без него очень грустно Я держусь изо всех сил, но я не знала, что без вашего отца мне будет так плохо. Мам, мне очень жаль. Я тебя люблю. Видно, я убедила себя, что если все поверят, какая у меня замечательная жизнь, то в конце концов в это поверю и я. Не лучший пример я подала своим детям. Но, Райли, всегда будь со мной честна. «Даже если я этого не заслуживаю!» Мама вздохнула. «Расскажи мне о Кеннеди. Ты ведь мне толком так и не ответила. Какие есть препятствия вашему сближению?» «Это длинная история, но суть в том, что бывшая невеста Кеннеди в итоге вышла замуж за его брата». Мать ахнула. «Ужас какой!» «Погоди, так это на ту свадьбу вы ездили?» «Да, с тех пор Кеннеди сторонится отношений, не желая снова такое пережить. Хотя я не могу сказать с полной уверенностью, что именно поэтому он мне не позвонил. Должно быть, я его просто не интересую». Вдруг что-то звякнуло об оконное стекло. Мелкое, вроде камушка. Почуяв неладное, сестра Мэри Элис залаяла и побежала к окну. «Мам, подожди!» Выглянув на улицу, я увидела то, чего меньше всего на свете ожидала увидеть. Мужчину на красивой белой лошади. Я прищурилась, стараясь разглядеть, кто это. Секунду спустя мои глаза выпучились, и я беззвучно ахнув отскочила от окна. Телефон выскользнул у меня из руки и упал на пол. Я слышала мамин голос в трубке, но я не могла делать несколько дел сразу. Не каждый день мужчина твоей мечты приезжает к тебе на белом коне. Я распахнула окно, не заботясь о морозе. «Кеннеди, ты что такое делаешь?» Он явно с трудом справлялся с лошадью. Конь поднялся на дыбы, и Кеннеди едва удержался в седле. Опустившись на все четыре ноги, Лошадь оглушительно заржала и принялась беспокойно топтаться на месте. Кеннеди ухитрился прокричать, подбирая поводье. «Райли, ты можешь на минуту спуститься?» Все еще в шоке, я нагнулась и подняла с пола телефон. «Райли, у тебя все в порядке!» — в панике кричала мать. «Я слышала треск! Что происходит? Что стряслось?» Так в тумане я побежала к двери, но заметила, как сестра Мэри Элис поглядывает на открытое окошко. Я загнала собачонку в спальню и прикрыла дверь. Тут же снова кинулась к выходу и, задыхаясь, объяснила ситуацию, кое-как заперев замок и кинувшись вниз по лестнице. «Мам, я телефон уронила. Слушай, тут Кеннеди... Вспомни солнце, вот и лучик. Он приехал сюда на коне». Это ее заинтересовало. «Ты сказала, на коне?» Я не удержалась от смеха. «Да, на белом!» «Не поняла?» «Мам, я тоже не поняла!» «Ладно, беги вниз и узнай, что он хочет!» «Что бы ни происходило, не вешай трубку!» «Я должна это слышать!» Выбежав на тротуар, я остановилась, глядя на Кеннеди расширенными глазами. Совершенно покорённое увиденным. Кеннеди, совсем замучившись с разыгравшейся лошадью, топтавшийся между двух припаркованных машин, неожиданно спросил «Я опоздал?» «Куда опоздал?» «Она тебе уже ответила?» «Кто?» «Ида, Сарайя! Как её там, чёрт побери!» «Сарайя? Откуда он знает, что я снова ей написала?» «Нет, так и не ответила. Но «Ну, откуда ты?» «Я видел тебя с тем парнем и подумал...» «С каким парнем?» «Позавчера ты с ним вышла из подъезда». «А с этим? Нет, это была платоническая свида...» Я встряхнула головой. «Стоп, Кеннеди, ты за мной следил, что ли?» «Нет, я кофе пил через улицу». Он с трудом сдерживал коня. «Короче, я опоздал...» Ума не приложу, как он догадался про сарайю. Но мне было все равно. Я была ужасно рада его видеть. Я заглянула ему в глаза, и то, что я увидела, вызвало у меня слезы. Морозное дыхание клубилось у моего лица, когда я отчаянно замотала головой и выговорила слова, которые Кеннеди желал услышать. «Нет, не опоздал». «Рай ли я?» Да говорить он не успел. Его прервала тонкая тявканье сестры Мэри Элис. Подняв головы, мы увидели, что собачонка лает, прижавшись носом к окну моей спальни. Конь от испуга разошелся окончательно, чуть не сбросив седока на землю. Остановившись на секунду, он навалил на тротуар большую кучу навоза и галопом поскакал по улице. Кеннеди чудом держался в седле. Я в ужасе смотрела на это, а издалека донеслось. «Подожди меня, Райли, я сейчас вернусь!» Я почти забыла, что держу телефон. Из него доносился приглушенный мамин голос. «Райли, что у вас происходит? Во имя Господа!» Я поднесла телефон к уху. «Мам, я сама не поняла. Кеннеди приехал на белом коне». Я не успела толком расспросить, потому что сестра Мэри Эллис начала тявкать из окна. Она испугала лошадь, и та весь тротуар, а потом рванула в галоп и Кеннеди держался из последних сил. «Что вы там все? С ума посходили!» донеслось из мобильного сквозь взрывы хохота. Я покачала головой и широко улыбнулась, слыша, как хохочет в трубке мать. По-моему, это был романтический жест, но... Но все пошло не по плану. Однако это очень трогательно, если хочешь мое мнение. Куда ускакал Кеннеди? Вопрос застал меня врасплох. Не знаю, я испугалась. А вдруг он получил травму? Может, позвонить в полицию? Я уже хотела так и сделать, когда увидела возвращавшегося бегом Кеннеди. Коня при нем не было. «Мам, я тебе перезвоню». Не дожидаясь возражений, я нажала отбой и сунула телефон в карман. Когда Кеннеди добежал до меня, он совершенно запыхался. «Ты живой?» — спросила я, не зная, как все это понимать. Уперевшись руками в колени, он кое-как отдышался и вскоре ответил. «Да». «А лошадь?» — отвел обратно. «Владелец ждал меня в парке на всякий пожарный случай». Я просто не ожидал, что случай начнется так быстро. Это был храбрый поступок и очень трогательный жест. Но зачем? Ты написала Сарае, что всегда мечтала о принце на белом коне, который приедет и умчит тебя в свое королевство. С первой частью я справился. Кеннеди нахмурился. Вот ради чего это все. Через несколько секунд до меня дошло, откуда он это знает. «Я же писала об этом во втором письме дорогой Иди, Она что, опять отправила ответ не туда?» «Так вот почему я не получила от неё ответа». Кеннеди разогнулся, по-прежнему хватая ртом воздух. «Нет», — выговорил он, — «сарай отправила твоё письмо мне. И на этот раз специально написала, что я всё испортил и должен в темпе всё исправить. Пригрозила, что если я не найду коня... Я не приеду сюда, она посоветует тебе забыть меня и найти другого. Я не мог этого допустить. Мне требовался хороший пинок для старта, и я его получил. Но, Райли, наша встреча всё равно была делом времени, даже без этих приказов к действию, потому что я не мог перестать о тебе думать. У меня на глазах выступили слёзы. Я так по тебе скучала. Кеннеди прикрыл глаза. «Слава Богу!» Затем он их открыл и шагнул ко мне. «Прости, что я повёл себя как дурак. Я не знаю, как объяснить то, что случилось. Я начал испытывать к тебе слишком сильное чувства и поэтому психанул». Он приподнял моё лицо. «Помнишь, на свадьбе ты так страстно говорила, что ни у кого нет морального права изменять. Я уже тогда понял, что ты моя единственная» что я могу тебе доверять, что ты моя вторая половинка». И вместе с этим знанием пришёл смертельный страх. Но в разлуке я не находил себе места и понял, что страшнее всего не рискнуть построить с тобой отношения, Райли. После этих слов всё встало на свои места. Всё, что происходило в моей жизни до этого дня, однообразные месяцы, наполненные неважными, недостойными упоминаниями в письмах делами. Всё это привело меня сюда, в здесь и сейчас, к мужчине, встреча с которым была предназначена на небесах. Кеннеди привлёк меня к себе. Я обняла его и, не теряя времени, прильнула к губам. Он простонал мне в рот, и в этом стоне смешивались облегчение и торжество. Когда он начал играть языком у меня во рту, И я узнала его вкус, и я поняла, что сегодня сдерживаться не стану. Сегодня мы, наконец, все сделаем правильно. Несмотря на мороз, я чуть не растаяла, когда Кеннеди заговорил мне в губы. Райли, история нашего знакомства может показаться чередой ошибок, но меня не покидает уверенность, что все так и должно было произойти, чтобы мы были вместе. Я в жизни не был так счастлив, как с тобой. Он сказал вслух то, о чём я думала. И я тоже. Каждый из нас делал ошибки, но ты, Кеннеди, лучшая ошибка в моей жизни. Пусть на этот раз рядом не топтался белый конь, но когда Кеннеди подхватил меня и понёс вверх по лестнице, я подумала, что именно так сделал бы влюблённый принц.